8 августа 1894 года. Сижу я сегодня в домике на одной сарайской ферме, под хмурым небом, у камина, в котором разведен яркий огонь, чтобы я не дрожал от холода. И мне кажется, что уже прошло 4 или 5 месяцев с тех пор, как я дышал бальзамическим воздухом душистого соснового леса на холмах окружающих Байрейт. Прогляни солнце хоть на 5 минут, я бы, наверное, вспомнил, о чем должен писать. Но солнца нет, и мне чудится, будто все, что я видел, ушло куда-то далеко вместе со всей остальной суетой промелькнувшего сезона. У меня пропало желание сдержать свое слово и написать про лэнгрина или Тангейзера, и не хочется больше наставлять на путь истинный фрау Вагнер или сэра Агастаса Сахариса. Несколько месяцев меня неотступно преследовали мысли о музыкальном искусстве, не давая покоя и во сне». Но теперь сказывается сезонность, присущая моей работе, и вынуждает меня умолкнуть на август и сентябрь. Похоже на кур, которые перестают нестись в ноябре, как мне сообщили на ферме. Главное, что мне хотелось отметить, в связи с байрейтской постановкой лоэнгрина а не надо забывать, что она впервые была столь тщательно осуществлена там, да, вероятно, и во всем мире, если не считать самой ранней постановки, организованной листом в Веймаре. Это сценическое воплощение гораздо более интересное, убедительное и естественное, чем все прежние. Объясняется это главным образом превосходной режиссурой, особенно по отношению к хору. Ведь в Лэнгрине всего две сравнительно короткие сцены, в которых хор не принимает деятельного участия. Обычно впечатление от этой оперы катастрофически портится по вине заурядных итальянских хористов. Они обладают удивительной способностью разрушать любые сценические иллюзии, когда синещекие начинают ковылять по сцене в костюмах с чужого плеча, глупо и однообразно жестикулировать, растерянно вперять глаза в суфлера и всем своим видом показывать, что попали в оперный хор, поскольку к любой другой работе непригодны. А в ковент гардене еще, кроме того, каждый итальянский харист ваш старый знакомый. И поэтому он разрушает иллюзии не только в той опере, которую вы смотрите сейчас, но и почти во всех знакомых вам операх. Поэтому конфликт между повадками вашего старого знакомца и требованиями искусства, которые он оскорбляет, приводит ваш ум и совесть в полное смятение. его уже не в силах оторвать взгляд от этого хариста и выкинуть его из памяти. Что же касается наших харисток, то ими должна руководить компетентная и здравомыслящая женщина. Но поскольку в наше время женщина может приобрести эти качества, лишь став многодетной матерью, то харистки содействуют романтическому впечатлению от спектакля вряд ли больше, чем харисты. Я не стану утверждать, что байрейтские харисты производят ошеломляющее впечатление своей красотой и рыцарским обликом. Как не буду скрывать и тот факт, что экономические, общественные и персональные условия сделавшие гарденский хор тем, что он сейчас является, несмотря на горячее желание всех заинтересованных лиц превратить его в совсем другой хор, влияют на фрау Вагнер так же, как на сэра Агастаса Харриса, и потому вынуждают ее окружать Эльзу, такой свитый дев, а Генриха Птицелова таким отрядом воинов, что восхищаться очарованием первых и отвагой вторых, можно лишь обладая живым воображением. Плотно сложенные хористы, преимущественно тевтонского типа, подкрепленные к тому же более видными во всех отношениях певцами, считающими за честь для себя спеть на байрейтской сцене даже в хоре, помогают создать нужную иллюзию, особенно в лэнгрине где воины, саксонцы и барбанцы. Но это чисто физические качества, это ничто по сравнению с благотворной работой режиссуры над игрой хаистов. Достаточно такого примера. Тем, кто знаком с партитурой Лэнгрина, известно, что в конце первого акта есть обычно опускаемый в спектакле фрагмент, где предыдущая музыка довольно неожиданно повторяется в резко контрастной тональности. Причем, с точки зрения ортодоксального музыканта, эта странная модуляция здесь ничем не объяснима, ибо уводит музыку слишком далеко от основной тональности. В Байрете обоснованность этой модуляции стала ясной. После поединка Лэнгрина с Телерамундом и соло Эльзы, которая в музыкальном аспекте является экспозицией темы финала, воины, возбужденные и восхищенные победой неведомого рыцаря, окаймляют его движущимся кругом на мотиве Эльзы в его основной тональности. Но лишь только она сменяется контрастной, в триумфальный круг воинов проникают женщины, оттесняют мужчин и начинают вести такой же хоровод, но теперь уже вокруг Эльзы. Таким образом, резкая смена тональности перекликается с резкой переменой в сценическом действии, подчеркнутой к тому же замечательным калейдоскопом красочных одежд. Это режиссерский прием чисто вагнеровского толка, одновременно сочетающий драматический, сценический и музыкальные эффекты, порождающие сильное впечатление, которое вызвало в публике шум, превратившийся во взрыв восторга при падении занавеса. Более сложный пример комбинации тех же эффектов – явило последнее действие Тангейзера, вызвавшее такой же горячий отклик аудитории, тем более убедительный, что исполнители главных ролей отнюдь не возбудили энтузиазма в публике, ибо они уже в двух первых актах оперы вполне обелили себя от всяких подозрений в своей способности породить в слушателях какое-либо иное чувство, кроме неизбывной скуки. Итак, на этом поле Байрайт одерживает верх и над Ковенгарденом, и над Друрелейном, воплощая вагнеровские драмы, да и оперы всех других композиторов, бытующие в нашем репертуаре. Много-много раз я указывал на то, что деньги, которые героически тратит сэр Агастас Харрис, пропадают зря, потому что нет у него такого режиссера, который не только работал бы над сценическим оформлением, как это делают, например, в Театре Совой или в любом из тех наших мюзик-холлов, где выступает и балет, но тщательно изучил бы и партитуру, чтобы сделать постановку, одновременно воздействующую и на зрение, и на слух, и на драматическое восприятие зрителя. Я уже не раз был вынужден писать о постановке старых опер, слушая которые, нередко начинаешь подозревать, что либо режиссер незнаком с историей, намеченной к постановке оперы, либо цинично считает любую оперу вздором, ничего не теряющим от привнесения в него еще двух-трех нелепостей. Конечно, такая точка зрения вполне допустима, но она противоречит желаниям публики, которая платит за свои места. Если за показ оперы вы получаете от зрителя гинею, или полкроны, или вообще любую сумму, вы обязаны отнестись к постановке серьезно, каковы бы ни были ваши личные философские убеждения. В Байрете относятся серьезно ко всем деталям спектакля. Героиня – не умирает посреди улицы на софе из меблированных комнат. А тенор не спускается из окна по веревочной лестнице, если пол покинутой им комнаты находится на том же уровне, что и сценическая площадка. Статисты тщательно подготовлены и знают, что им надо делать, и никто не позволяет себе никаких вольностей ни со спектаклем, ни с публикой. Было бы ошибкой думать, что компромиссы, на которые идут в Ковент-Гардене, когда к этому вынуждают обстоятельства, недопустимы в байрейте или что старые оперы репетируются там и подготавливаются так же хорошо, как новые. Но в байрейте, во всяком случае, все подчинено дисциплине. И если что-нибудь опускается из-за нехватки времени или не доделывается из-за малого числа репетиций, ни одна деталь не остается без внимания под тем предлогом, что она того не стоит. «В байрейте меня мучило скверное пение», а напыщенная прозаическая игра актеров нагоняла скуку. Но ни разу не был я оскорблен неоправданной небрежностью. В своей последней статье я подробно объяснил, как скрупулезное чувство ответственности у байрейтских артистов уживается с их тупым музыкальным вкусом. Этот дефект следует устранить, но отнюдь не проповедями, а воспитанием слуха, ознакомлением немцев с искусством более высоким, чем то пение, которое они привыкли терпеть уже популярность свободного от железной тупости бельгийского певца Ван Дейка, чей очаровательный голос и игра, когда он выступил в Ковент-Гардене в роли кавалера де Грие, произвели такое впечатление на избалованного успехом и несколько обленившегося Жана Решки, что тот, как говорится, даже «привскочил», прокладывает путь иностранцам на байрейтскую сцену. А они, если немцы не осознают своих недостатков, В конце концов, затруднят немецким певцам получение ангажемента в Байрейте. В этом сезоне у нас выступают, кроме Ван Дейка, Нордика и Мисс Брэма. И возможно, что в дальнейшем фрау Вагнер будет искать новых певцов за рубежом. Я все еще не вполне разделался с моей темой, но мне придется на этом кончить, поскольку ферма, где я живу, находится далеко от почты, и моей заметке предстоит потратить 3-4 дня на 30-мильное путешествие до Лондона.